атака на облачную башню. По возвращении Винкс пришлось расстроить Фарагонду новостью, что они так и не нашли сил Блум на домино. Уже Валфей они узнали о том, что помимо специалистов убежище Волфей нашел и кнут, сбежавший под шумок от Трикс. По его словам, он устал от их сложных заданий и унижений. Подруги отреагировали на это с подозрением, но маленький щуплый старик, представленный им директором красного фонтана Саладином, заверил их в чистых помыслах огра. Девушкам пришлось уступить, но прошлой обиды они так просто отпустить не могли. Пройдет еще какое-то время, прежде чем они смогут посмотреть на него непредвзято. Все Волфеи использовали небольшую передышку и старались укрепить позиции. Блум же постоянно обдумывала способ возвращения своих сил, ведь именно этим она сможет помочь остальным куда больше, чем перетаскиванием коробок. В голову пришла только одна идея. Опасная, глупая и, возможно, ошибочная, но надо хотя бы попытаться ее реализовать. Огонь дракона точно можно найти в облачной башне. Блум набралась смелости и обратилась за помощью к Фарагонде. Директриса выслушала ее и попросила дать ей время подумать. На следующее утро она собрала в своем кабинете директора Красного Фонтана, Кнута, Брэндона, Стеллу и Ская с Блом. «Блом, не расскажите суть вашего плана остальным», попросила директриса Алфей. «Я считаю, что мне надо попасть в облачную башню, если Трикс...» забрали мои способности, то они точно должны быть при них. Мы должны найти их, а Кнут нам поможет, ведь он хорошо ориентируется в башне. Все получится, — уверенно заявила она, вогнав друзей в шок. Только сумасшедший согласится сейчас приблизиться к облачной башне. Попытался вразумить ее Скай. Именно, — легко согласилась Блум. Трикс этого не ожидает. Это слишком опасно. «Я не могу позволить тебе рисковать жизнью», — категорично произнес Скай. «У нас нет выбора», — сорвалась Блум. «Пока ведьмы обладают огнем дракона, их не остановить. Если не сможем вернуть мне магию, то надо хотя бы забрать ее у них, иначе магик собречен». Они пристально смотрели друг на друга, словно ведя мысленный диалог. «Я считаю, что Блум права. Нам надо попытаться». «Но чем меньше нас пойдет, тем незаметнее мы будем», — вмешалась Стелла. «Ко всему прочему, силы Тимми, Музы, Текна и Флоры будут куда полезнее в Алфее». Скай хмуро посмотрел на нее, а потом на брендона который кивком головы выразил согласие со Стеллой. «Ладно, когда отправляемся?» — со вздохом спросил он. «Сейчас же!» — решительно отозвалась Блум. Парагонда открыла скрытую от всех за зеркалом дверь в подземелье. «Я объясню ситуацию вашим подругам. Будьте очень осторожны. Ведьма готовит мощное наступление на Алфею», — муру произнесла она. Ребята ей кивнули и вслед за кнутом вошли в темноту. Блум поежилась от холода. Под землей оказалось сыро и прохладно, но с низкими температурами домино — Вряд ли что-то могло сравниться. Она не знала, сколько они шли за желтым огром, но когда уже начала сомневаться в том, что он решил перейти на сторону добра и не предал их, Кнут вдруг остановился. «В чем дело?» – встревоженно спросила она. «У меня такое чувство, что мы здесь не одни», – медленно сказал он. Блум нахмурилась и переглянулась с такими же мрачными друзьями. «Если ты вдруг решил предать нас...» Скай вытащил меч. «Нет, нет, что вы!» Кнут замахал руками. «Трикс никогда обо мне не заботились, а волфей меня накормили, согрели и даже дали сменную одежду!» Он указал на свой новенький серый комбинезон. «Я хочу отплатить за доброту!» С воодушевлением добавил он. Скай убрал меч и фыркнул. Они продолжили путь. Тем временем Айси, наблюдавшая за ними через одного из монстров, рассмеялась. «Сестры, к нам идут гости. Думаю, стоит оказать им теплый прием, пока наша армия готовится к последней атаке», произнесла она и окинула взглядом полчище разнообразных чудищ, что заполнили все пространство. «Да, их еще недостаточно. Надо больше, сильнее и опаснее. Пусть Алфея утонет в криках и страданиях!» С жестокостью отозвалась торми. «Ну а пока развлечемся немного с теми букашками, что осмелились прийти к нам сами». Поддержала сестру Дарси. Трикс злобно рассмеялись. Блум с ребятами в этот момент вышли прямо к облачной башне, и на сердце у нее немного отлегло. «Фу, гадость!» Стелла заткнула нос рукой. Блум прекрасно ее понимала, ведь Кнуп вывел их к свалке, от вони которой слезились глаза. «Ну, мы на месте!» «Стараясь не дышать», — сказал Скай. Кнут с энтузиазмом кивнул и любовно оглядел свалку. Он-то чувствовал себя тут как дома. «Как нам попасть отсюда в сам замок?» — спросила Блум. «Это просто. Нам надо только...» Земля у них под ногами заходила ходуном, и из грязи выползли мерзкий на вид зеленые тараканы размером с крупных собак. Ребята встали спинами друг к другу и специалисты достали мечи. «Стойте!» — крикнула Блум. «Если ввяжемся в бой, то нас заметят». Скай и Брендон убрали оружие. Тараканы все наступали. «И что теперь?» — спросил Скай у растерянный Блум. Никакого плана у нее не было, но вдруг что-то прикатилось к ее ногам и взорвалось. Выпустив воздух, Дурно пахнущий газ Ребята закашлялись А тараканы зашипели И поспешили спрятаться куда подальше «Что это было?» С удивлением спросил Брэндон что, а кто?» Произнес знакомый надменный голос Из-за одной из гор с мусором Показался грязный в рваной одежде ревен «Сто лет тебя не видел Ты все время был здесь?» Удивленно спросил Скай «Нет, конечно, Дарси использовала меня, а когда я оказался им больше не нужен, то Трикс упрятали меня за решетку, да еще и издевались этими дурацкими галлюцинациями. Я сбежал из камеры и оказался тут, а потом понял, что не смогу пройти через их барьер незамеченным, поэтому решил прятаться здесь», — ответил Ривен, а потом вдруг смутился. Я очень виноват перед вами. Мне стоило больше доверять вам. Не надеясь на то, что вы простите меня, но готов оказать посильную помощь. Вы тут зачем вообще? Скай с Брэндоном переглянулись, а потом рассказали обо всех последних новостях от потери сил Блом до падения Красного Фонтана. Ривен из-за этого сильно расстроился. После обсуждения важных вопросов Они вместе с Кнутом вошли в очередной туннель и вышли прямо в темный коридор с факелами на стенах. Сердце Блум забилось чаще. Трикс уже находится почти на расстоянии ее вытянутой руки. Блум искренне надеялась на то, что все обойдется, и ее затея не обернется сокрушительным провалом.